Лекция седьмая. Клуб путешественников. Учёба, учёба, учёба, учёба, учёба. В этот раз я отнеслась серьёзно и собиралась изучить материал вдоль и поперёк. Только вот на занятиях понимала в лучшем случае самую базовую часть. Мне сильно помогала группа, особенно Даярс, с которым мы вместе сидели. Но этого всё равно было недостаточно, я сильно отставала. Каждый раз сразу после занятий возвращалась домой, обедала и вновь учёба. Репетитор за репетитором. Я даже начала переживать, что такую нагрузку можно не выдержать. Множество подобных историй ходило в моём родном мире. На мои опасения Эйтхар напомнил: "Я больше не человек". Только один день в декаде после учёбы мой жених позволял выделить для отдыха. Я заранее спросила одногруппников, не хотят ли они немного погулять. На что мне был выдан положительный ответ и обещание показать что-то интересное от Арши. Кстати, об одногруппниках. Ещё с самого попадания к Эйтхару я поняла, что моя жизнь теперь будет затрагивать вопросы куда более а, масштабные, чем жизнь в одном мире. Успела свыкнуться с такими мыслями, поэтому удивлена не была. Как объяснила Даяр, до серьёзных существом далеко, но и к обычным расам отнести нельзя. Аршитай, молодой по их меркам полудемиург, исходил из известной семьи, которая участвовала в совместном создании миров и считалась одной из самых влиятельных. Да, оказывается, миры часто создавались не только творцами. Последних было довольно мало, и даже для таких как Арши, увидеть настоящего демиурга вживую целое событие. Раньше миры создавали семьи единолично, но не так давно собрали межмировую комиссию, которая распределяла сильных полудемиургов и богов на разные проекты. Теперь обладающие отголосками силы творца участвовали в самом настоящем создании миров, хоть и не в ключевых вопросах. Поговаривали даже, что скоро можно будет формировать простенькие миры без демиургов, с не слишком большой разнообразностью раз, не сложными магическими законами и тому подобное. Но даже что касалось помощи в создании, происходило это довольно тяжело. Получить разрешение работать с кем-то из демиургов, сродни поступлению в группу, где конкурс насчитывал сотни тысяч абитуриентов на место. И на этом всё не заканчивалось. Каждый шаг под контролем комиссии, строгие отчётности, постоянные проверки и прочее и прочее. Присутствовали большие ограничения. Что хуже всего, как по мне, так это оказаться между двух огней, подчинялся одновременно комиссии и демиургу. Слово последнего было решающим, и в случае разного мнения между начальством это могло плохо отразиться на подчинённом. В общем, та ещё затница. Но даже с таким набором минусов, обладающие достаточной силой мечтали стать частью команды, создающей целый мир. А если вернуться к более приземлённым вещам, то чаще всего такие существа, как мои одногруппники, занимались поддержкой существующих миров. Даяр Ош тя относилась к природным богам. В будущем планировалось, что она будет отвечать за флору мира. Её родители уже поработали с несколькими демиургами, а их единственная дочь только начала изучать особенности построения миров. В дальнейшем она должна была присоединиться к семейному делу. А Элира Воргет приходился с сыном Демиургу и стихийному богу. То же полудемиург, но в отличие от Арши, чья кровь была разбавлена несколькими поколениями, куда сильнее. Всё же сын, а не сколько-то там правнук. Воргет из нашей группы наиболее серьёзный, собранный и привлекательный. Высокий с длинными пепельными волосами и зрачками, где гуляли звёзды, как у Эйтхара. Это завораживало, притягивало и заставляло испытывать трепет. Почему-то было принято обращаться к нему по фамилии. "Куда мы идём?" спросила Удаяр, когда мы свернули с оживлённой улицы в неособо приятный переулок. "Не бойся, новенькая," сказал спереди Арши, отправляя магией звук к нам. "Лучше сама увидишь, чем мы расскажем". Я посмотрела на Даяр, она подбадривающе улыбнулась. Обернувшись, увидела серьёзного на вид воргода, который, казалось, вообще не интересовался происходящим. Зачем тогда пошёл? Хотя, может, он просто стеснительный или эмоции не любит выражать. Волшебные глаза, отражающие космос, посмотрели на меня и всего на миг, но его губы дрогнули в улыбке. Какой загадочный. А ведь интересно. Мы поворачивали ещё несколько раз, продолжая идти по неособо презентабельным улицам. Я решила довериться одногруппникам, игнорируя мысли о том, что закончить на грязном камне было бы не здорово. Арше остановился возле обычной двери, которых мы видели тут тоже целое множество. Он постучал, затем выпустил пару нитей и отправил их сквозь деревянное полотно. Раздались щелчки замка, и дверь распахнулась внутрь, открывая вид на еле достающее до ручки маленькое существо. Гном? Они покрупнее будут, да и по волосатие. И этот же похож на ухоженного человечка только уменьшенного втрое. Я от неожиданности сделала шаг назад. Воргет мягко положил руку на мою спину, останавливая Лицо постаралась сохранить и понадеялась, что мою реакцию не заметили. Не хотелось ничае на оскорбить незнакомца. Тай. Не сочетался Бас с Тельцом. Куда обычно? Не в этот раз. Выберет новенькое, ответил Арши, и бонус на неё оформи. Он указал на меня. Я улыбнулась, желая выглядеть дружелюбной. Маленький человечек в идеально выглаженном смокинге и в шляпе цилиндре на голове выдох задумчиво, хм, нахмурился и оглядел меня с ног до головы. При этом его неприглядные до этого серые глаза засветились ярко-голубым, и бестава бледная кожа стала ещё бледнее. Сканирование заняло недольше нескольких секунд, и он вновь стал обычным. Проходите. Он отступил к стене. Проверка пройдена. Бонус будет предоставлен. Спасибо, так и не назвал его имени Арши и протиснулся внутрь. Следом, сначала подмигнув мне, юркнула Даяр, подобрав зелёную плотную юбку. Я замерла на рукав Оргада, остававшейся на моей спине немой поддержкой, и легко подтолкнула к проходу. Не бойся, Вайли, тихо сказал он мне. Я иду за тобой. Называй меня Айли. Отретела почему-то шёпотом. Полная версия мне не очень нравится. Я выдохнула и решительно скользнула между маленьким человечком и стеной, намереваясь нагнать Арш из Даяр. Они ждали нас в комнате, в которую привёл узкий коридор. Здесь располагались шкафы с памятью, куда можно было убрать вещи. Это-кое хранение по типу наших спортзалов, только вместо ключа с номерком волшебные нити, запоминающие ауру хозяина. Мы оставили рюкзаки, с которыми ходили на пары. Затем Арши посмотрел на меня. Так, теперь ты получаешь бонус у леди Сойса. Мы подождём здесь и потом уже отправимся к дверям, сказал он и втолкнул меня в следующее помещение. Леди Сойса оказалась такого же роста человечка, как и встречающий. Она была очень милой. Нежно-розовое платье с длинными рукавами, чёрные распущенные волосы с ободком и аккуратные цокающие туфельки, прямо ожившая куколка. Я внесла накопленные карманные атайтхары на счёт, узнала цены на посещение миров, основные правила и подписала договор, в котором для меня обязанности было расписано куда больше, чем для организации. Но всё-таки по мирам путешествия они должны оградить себя от э, э, инцидентов. Теперь бонус, прожурчал нежный голосок. Им можно воспользоваться единожды. Девушка достала из казавшегося игрушечным ящичка малюсенький кулончик в виде капельки, положила на поверхность маленького стола, коснулась его нитями и заставила увеличиться в размерах. Это было забавно, ибо теперь на её фоне он смотрелся крупным, а по факту сантиметра полтора по длинной стороне. необходимо его коснуться, отдать немного магии и произнести имя, начала леди Сойса. Мы не несём ответственность за ваше время пребывания в другом мире, но разово в качестве бонуса сообщим тому чьё имя вы назовёте, а вашим зови. Если названный вами Мак согласится, и строение магической составляющей мира позволит скорректировать временной разрыв, отправим в момент зова. Условие: Мак должен состоять в нашем клубе, вежливо объясняла девушка. Разумеется, если вы ошибётесь с именем, бонус будет считаться использованным. А все ваши кулоны в виде капли решила уточнить. Я должна понимать, насколько открыто могу его носить. У каждого клиента свой собственный артефакт. Профессионально улыбнулась она. Дизайн индивидуален, сила запечатана. Артефакт воспринимается обычный, безделушкой и не фанит. М-м, промычала одобрительно. М-м, я всё поняла, ответила на выжидающий взгляд. Он именной, Сработает только у вас, добавила девушка, подадвинув кулон ко мне. А у вас есть на что его можно прикрепить? Решила разобраться сразу. Да, конечно, за небольшую плату можете приобрести цепочки, с готовностью откликнулась она. Желаете? И для браслета есть? Спросила, подумав, что так будет легче дарт и фактов в случае чего достать. Вдруг не будет возможности поднять руку, а тут кистью немного подвигал, и кулончик сам упал в ладонь. Конечно, девушка достала несколько цепочек и увеличила их так же, как раньше капельку. Вот. Заплатив со счёта, шустро соединила веشيчки, всунула руку в браслеты и довольно улыбнулась. Красота? Мы будем рады предоставить вам услуги клуба путешественников. Радостно воскликнула леди Сойса. Спасибо. Я вежливо улыбнулась и покинула кабинет. Ребята не стали любопытствовать, как выглядит мой бонус, а не сразу же повели меня дальше. Белый огромный зал, высокие потолки с магическим освещением, на стенах какие-то многочисленные таблички и двери, двери, двери. Народу немного. Что это? спросила я, останавливаясь рядом с ребятами в центре зала. Порталы в другие миры. ответил Арши. Нелегальные, поэтому и место спрятано. Нелегальные? Напряглась. Официально, да, но на это закрывают глаза, сказала Даяр. Видишь, к примеру, Ванта Восторичака в синем. Она указала на изучающего одну из табличек невысокого дедушку в дорогой одежде. Его редкие волосы были зачёсаны назад, а длинный ходой указательный палец бегал по строкам, помогая в чтении. Это один из руководителей местного управления мирами. А если конкретнее, он следит, чтобы нелегальных перемещений не было, добавила девушка. Но если он протянула и замолчала. Реально ловят обычных рас или слабых богов за этим делом? продолжил Арши. Все даже пропуск имеют только сильные. Здесь хранятся порталы в редкие миры, поэтому даже руководство пользуется нелегальными услугами. Да уж. Какой бы мир ни был, а всё равно есть моменты, обходящие законы и правила. А как называется это место? полюбопытствовала, поняв, что так и не услышала имени заведения. Так и говорят клуб путешественников? Официальных названий нет, ведь этого места не существует по закону. Хозяева да, используют клуб путешественников, но в народе говорят просто двери, ответила девушка. Да уж, Если подумать, на земле много клубов путешественников, но я никогда бы не представила, что один из них может выглядеть так. Даже поездка к диким племенам в Африку не сравнится с посещением другой планеты. Выбирай, сегодня мы отправимся в мир, который понравится тебе. Обаятельно улыбнулся Адепт Тай. А как вернёмся? Напрягало меня обещание Эйтхару не влезать во что-то мутное. Нам выдадут специальные кристаллы. Активировав их, вернёмся в этот же зал, объяснила Даяр. "Давай, давай!" подтолкнул меня Арши. "Не тяни время". Я подошла к первой попавшейся двери. Они были все одинаковые, стандартно деревянные, словно купленные по самой низкой цене в строительном гипермаркете. Рядом и выше располагались таблички с указанием названия мира, создателя, эпохи, уровня развития, погодных условий, временных зависимостей, сколько пройдёт тут и там времени и прочего и прочего. Можно было даже вызвать иллюзорные нити В итоге перед тобой начинал крутиться шарик словно глобус. Его можно было вертеть, увеличивать какие-то конкретные территории и рассматривать происходящее сейчас. Ну, не до мельчайших подробностей, а так для общего представления. Я шла от одной таблички к другой, разглядывая самые обычные и совершенно невероятные миры, пока меня ни один не зацепил, продолжала путь. В основном это были многорасовые миры с развитием магии примерно на том уровне, который я увидела вывалившись из фонтана. Кстати, о Кале. Я бы хотела вернуться. Нет, однозначно. Там меня мучили, и я была совсем одна. Следующая табличка заставила моё сердце бухнуть куда-то вниз. Быстро активировала нити, прокрутила шар, увеличила и просмотрела знакомые места. Я ведь Я только что говорила, что больше не желаю видеть этот мир. Никаких больше тхаираенов, ханов и попыток посадить меня за решётку. Я же ненавидела ту жизнь. У меня не было там ни друзей, ни кого-то ещё близкого, ничего, что могло держать. Почему я Почему, сама не веря в собственные действия, повернулась и помахала ребятам. Пока нам симпатичная девушка выдавала кристаллы и читала инструкцию безопасности, я витала не пойми где. Прослушала вообще всё. Очнулась только когда Арши взял меня за руку и нырнул в открывшийся за дверью портал вместе со мной. Чикотку перемещения пережила стойка. достаточно у меня силы, повысил голос обычный тихий мужчина, гневно глядя на маленького человечка с цилиндром на голове. Дайте пройти, я обязан защищать свой объект. Говорить привратнику о том, что за девушкой он собирался следить, а не защищать, Мак не стал. Проход закрыт, пробасил не пускающий, и его глаза засветились ярко-голубым. Последнее предупреждение. Уходите. Да чтоп тебя. Закончить фразу слуга Эйтхар не смог. Силовая волна, сопровождаемая яркой голубой вспышкой, снесла мужчину в стену напротив. Камень стал мягким, тело погрузилось в него, оставив снаружи только голову, и материал закрепился. Мак оказался в своеобразных оковах. Превратник прикрыл его нитями, хмыкнул и закрыл дверь. Теперь нахалочнётся очень нескоро. Потом пока выберется, пока поблуждает по городу без памяти, в себя придёт где-нибудь на окраине и не сможет вспомнить, что он там забыл и что перед этим делал.